Глава одиннадцатая «Крепись!» – строго произнесла я себе, как вдруг в комнату вошла служанка, неся вареные овощи и унылую куриную котлету. Если вы думаете, что это та самая ароматная котлета в панировке с поджаренной золотинкой, то вы ошибаетесь. Это была огромная вареная котлета без специй и приправ. На вкус она напоминала стельку. Не то чтобы мне доводилось прибегать к таким экспериментам, но вкус стельки я представляла именно таким. Где-то на середине котлеты хотелось завыть волком и проклинать тот день, когда еда превратилась в вот это вот. «Пора ужинать», — улыбнулась я, радуясь, что повар успел точно в срок. «Да, пожалуй», — заметила императрица, резко сменив гнев на милость. «Так». Тут что-то не так. Она как-то быстро согласилась. Непорядок. «Несите сразу мне!» Приказала императрица. А служанка покорно понесла золотой поднос через всю комнату мимо меня. Она поставила его на столик, а императрица собиралась сама взять вилку, как вдруг уронила ее на пол, едва ли не крякнув от досады. «Я же говорила вам...» Заметила я, поднимая вилку и унося ее мыть. «Что у вас слишком слабые руки, поэтому мы делаем разминку для мышц. Вот к чему привело то, что за вас все делали слуги». Я принесла ложку, собираясь разломать котлету, как вдруг предчувствие, которое у меня обострилось, заставило поднести кусочек не к ее рту, а к своему. «Ты кто такая, чтобы есть тарелки, императрица?» «Я не буду есть после тебя! Я брезгую!» – произнесла императрица. А я вдруг почувствовала приятный вкус специй. «Да твою ж налево!» «Считайте, что я дегустатор, чтобы вас не отравили!» Ответила я, понимая, что не ошиблась. Котлета хоть и была замаскирована под диетическую, таковой на самом деле не являлась, пестря разнообразием вкусов. Внутри котлеты было масло а я проживала кусочек и проглотила. «А я уж думала, что страшнее добреньких родственничков никого нет. Оказывается, есть слуги подхалимы». «Я после тебя это есть не буду», — повторила императрица. «И не надо. Котлета приготовлена неправильно. Не так, как я говорила», — произнесла я, убирая порцию на стол. «Уносите обратно». «И передайте повару, что еще один такой фортель, и я нажалусь императору». У повара наверняка семья, и он хочет сейчас выслужиться перед императрицей, чтобы потом напомнить ей, кто сделал ее жизнь сносной и даже приятной во время сурового лечения. Я понимала, что подхалимов во дворце хватает, поэтому решительно направилась к двери». Кто посолит, кто поперчит лишний раз котлету, чтобы угодить ее капризному величеству, а в итоге ухудшение. Только сейчас, когда я стояла в коридоре, до меня дошло, что все, что сегодня было, было лишь представлением для императора. И мнимая смерть, и чудесное исцеление от глотка какой-то сомнительной дряни». Все это было направлено на то, чтобы вышвырнуть меня из дворца, а на мое место поставить добренького Дуримара, чьи пациенты мрут, как мухи от дихлофоза». Чувство обиды заполнило меня. Из-за этого представления я чуть не лишилась жизни. «Спокойно», – выдохнула я. «Сейчас нужно поговорить с Императором. Да, опять. Я понимала, что в этом дворце я никто». И распоряжаться мне права не давали. И сейчас я хочу это право получить. Мне нужно совсем чуть-чуть прав, чтобы обезопасить императрицу от доброты и сострадания. Вспомнилась одна лежачая бабка и палец. Держу я бабку на диете, делаю массажа. Бабка прозовела, стала куда более энергичной. Если раньше она лежала лежанем, рассказывая всем о том, в каком гробу ее заколачивать, то после недели со мной бабушка очень захотела жить. А потом приехала ее любящая и сердобольная дочка. Три недели дочка ухаживала за матерью. А потом снова позвонили мне. Я пришла, видя, что бабушка в носочках. Ну, думаю, позаботились, чтобы ножки не мерзли. А потом, черт, дернул меня заглянуть в носочки. И через пять минут я звонила во все колокола. На одной ноге мизинец почернел, на другой – безымянный. Кричала я в трубку ее дочери. «Ой, а я йодом помазала, думала, пройдет. А что, не прошло?» На мои крики прилетел бабкин сын. Методом допроса я узнала, что бабушки устроили праздник живота. Кормили ее всякими вкусностями. И бабка была вполне довольна. Бабушку прооперировали. Можно сказать, отделалась легким испугом и двумя пальцами. А ведь могло быть и хуже. Эта мысль меня подстегнула, и я направилась в сторону покоев императора. Роскошная дверь, уходящая под потолок, пугала меня. Мне казалось, что я сама нарываюсь на неприятности. Но если так дальше будет продолжаться, то императрица станет только хуже». Я занесла над деревяшкой согнутый палец, чтобы постучать. «Отдумайся!» – послышался внутренний голос. «Ты еще можешь уйти!» Я сглотнула. «Да, могу, но не стану, ведь на кону жизнь пациентки». И тогда я постучала.